Глава 1. Башня стояла в самом центре шумного города и была видна из любого его района. Высокое тёмно-коричневое строение, величева и стройное, оно, словно нарядно одетая, но скромно накрашенная молодая женщина, приковывало к себе взгляды людей со всей округи. Башня завораживала, манила, звала. Лерка, хватит пялиться. Пошла бы он посуду помыла. Сидит тут часами, уставившись в стену. Лера нехотя отрвалась от картины. Мать, как обычно, пришла не вовремя. Впрочем, это не удивительно. Её родительница вечно всё делала не вовремя. Женщина молча поднялась и, не возражая, ушла на кухню. Последнее время они мало разговаривали. Лера старалась как можно меньше бывать дома, оставаясь только на неизбежные выходные и праздничные дни. Мать обижалась, ревновала, периодически устраивала скандалы, закатывала истерики, кричала, не стесняясь соседей, о неблагодарной, чёртвой дочери, которую она вырастила, отказывая себе во всём. После очередной порции подобных обвинений дочь ещё больше замыкалась в себе. Холод в отношениях с родительницей лишь возрастал, и снова ничего в её жизни не менялось. Посуда, пусть будет посуда, что угодно, лишь бы занять себя. Постараться хоть на несколько минут отвлечься от горькой, жестокой реальности. Забыть, что такую, как ты, среди людей обычно зовут старой девой. Синим чулком, никому не нужной, 33-летней теткой. И ведь не жила толком, ничего вокруг не видела, жизнь не познала. Вроде молодая еще, по календарю. А в душе чувствуешь себя седой старухой лет 80, не меньше. Еще и мать рядом. Нет, раньше она мать любила. Очень. Де да как было не любить, когда эта женщина была единственным на свете родным человеком, который делал всё возможное, чтобы его ребёнок жил достойно, пусть и не богато. Поздний ребёнок. Мать родила её в 30. Через год отец бросил их, ушёл к более молодой, более красивой, не умеющей ещё детей мешавших спать по ночам и отнимавших всё свободное время. Мать тяжело пережила расставание, а затем и развод, долго плакала по ночам в подушку, и как следствие возненавидела всех мужчин вокруг. Посвятила себя дочери, баловала ее, отказываясь себе во многом. Покупала и сладости, и игрушки, и даже не дешевую технику. Только одевала так, чтобы мальчики как можно меньше внимания обращали. Длинные широкие вещи серо-коричнево-черных цветов. В 18 лера захотела сменить гардероб, желая нравиться парням и ходить на свидания. Подошла к родительнице, попросила денег на новую, более яркую и модную одежду. И мать первый раз в жизни ударила её, влепила унизительную пощёчину, закатила истерику, обвиняла дочь во всевозможных грехах, в желании поскорее убежать от той, что ночами не спала, стараясь вырастить ребёнка, дать ему достойное образование, выпустить в люди. Больше Лера с матерью на эту тему не разговаривала. Да и вообще стала меньше общаться с той, кого когда-то так сильно любила, переживая всё в себе, не желая делиться чувствами и мечтами ни с кем, и уж тем более с близкой родственницей. Молча отучилась, молчу устроилась на работу бухгалтером в небольшой строительной фирме на другом конце города. Молча работала за своим столом, приходила в офис самая первая, уходила самая последняя, стараясь не задерживаться дома. Матери это не нравилось. Ей хотелось внимания, общения, но Лера на чувство родительниц уже не обращала внимания. А год назад на блошином рынке ей попалась на глаза странная картина. Городская узкая улица, ведущая куда-то вниз. Небольшие каменные двухэтажные дома с узкими, будто бойницы, окошками и башня, возвышавшаяся гордоливо над всем. Отдавала картину практически даром сгорбленная и морщинистая старушка, возможно, заставшая ещё Романовых. Лера потратила на очаровавший её пейзаж последние деньги и повесила картину на своём письменном столом. Матери купленная вещь почему-то сразу не понравилась, но дочь проявила несвойственное ей до этого упрямство и всё-таки настояла на своём. А когда картина однажды вдруг исчезла с предназначенного ей места, Лера показала родительнице, что тоже умеет скандалить, и пейзаж практически сразу же вернулся на стену. Больше мать его не трогала. Лишь зеркало недовольно на него с безопасного расстояния и раздражённо шипело на дочь. Когда та, желая отрешиться от своей неудачно сложившейся личной жизни, внимательно разглядывала живопись, стараясь запомнить мельчайшие детали и мечтая оказаться там, на этих лугочках, Радом с башней. Посуда закончилась. Лера вытерла руки и вернулась за стол. Родительница ушла ворчать в свою комнату, и никто не мешал женщине снова наслаждаться городским пейзажем, чем-то отдалённо похожим на европейский. Красиво. Как же невероятно красиво. Аж дух захватывает. И словно чувствуешь под босыми ногами раскалённый от летней жары гладкий камень мостовой. Иди, давай. Что встала? Кто-то толкнул её в спину. Женщина вздрогнула и недоумённо обернулась. Она действительно стояла на мостовой, на той самой улочке, и башня, вот же она, стоит только руку протянуть. "Иди, давай", повторил угрюмый бородатый детина, стоявшей за ней, и снова несильно толкнул её в спину, вынуждая сделать шаг вперёд. "Как бы ж тебя кличут", запомнил я что-то. "Лера" Удивленно ответила она, все еще боясь поверить в случившееся. Мужчина вдруг резко переменился в лице, побледнел, став почти прозрачным, почтительно склонился перед ней. «Простите, госпожа, дурня, не со злая, я и подумать не мог, что вы четырехбуквенная. Прошу, пойдемте, повозка уже ждет». «Что за... что происходит? Где она? Почему и как попала сюда? Почему и как попала сюда?» Зачем ей куда-то идти, да еще и со странным спутником? И спросить не о кого, улица на удивление пустынна. Только этот странный мужчина все так же стоит, низко склонившись в поясном поклоне, и показывает рукой чуть в сторону, за городские ворота, распахнутые настежь. Чтобы не заставлять его и дальше ждать, Лера покорно пошла в указанном направлении. Там и правда стояла, крытая плотным коричневым брезентом повозка, с распряжёнными лошадьми, на которой сидел, свесив босые ноги, и оживлённо болтая о чём-то две девушки в цветастых длинных платьях. Рядом молодецки горцевал на чёрном коне мужчина средних лет и среднего же роста, одетый в защитный тёмно-зелёный костюм. Чуть поодаль вальготно расположились на траве и азартно резались в карты трое стражников. Ди, ты её наконец нашёл? Всадник подъехал к Лере, шедшему за ней её спутнику и пристально уставился на женщину. Что им всем от нее нужно? Откуда такой интерес? И эти глаза. Зеленые, словно молодая, только что распустившаяся весенняя листва. Странно светящиеся в лучах уже закатного солнца. И мрачный голос дитины. Ты, Арт, не пялься так. Четырехбуквенная она. Испуганно замолчали и мгновенно прижались друг к другу две девушки. Взирая теперь на Леру, будто на жуткого, непонятного, откуда вылезшего монстра. Сразу уже подскочили, бросив на траве карты молодые стражники и вытянулись в струнку, преданно поедая появившихся глазами. Сам её спутник тоже готов был вытянуться в любой миг по приказу. Только всадник чуть усмехнулся, не слезая с лошади, внимательно взглянул на женщину. "Простите, не вежу, госпожа. А звать вас как?" "Лера". Всё ещё слабо понимая, что с ней происходит, повторила она. Мужчина чуть приподнял бровь, будто не ожидал ответа или же услышал что-то странное. Соскочил с коня и галантно подул ей руку, помогая забраться в повозку. "Прошу сюда. Надеюсь, вам будет удобно. Ехать нам предстоит долго". И уже к остальным, не обращая внимания на новенькую, зычным голосом командира. "Собираемся и выступаем". И все сразу пришли в движение. Солдаты начали собирать свое скудное имущество. Девушки соскочили на землю и стали запрягать пасущих солошедей. Странные бородатые дети на полеснах-козлы. Лера поматала головой, стараясь прийти в себя. Боже, что творится? Получается, она действительно оказалась в увиденном ею городе, но как? Почему именно она? И как отсюда выбраться, вернуться назад? Что произошло с ней в её родном мире? Зачем и кому она нужна здесь? Одни вопросы и никаких ответов. Тем временем повозка плавно покатила по усыпанной мелким гравием широкой дороге. Девушки уселись вглубь транспортного средства и оттуда настороженно посматривали на свою новую спутницу. Изредка о чем-то шептались между собой. Мужчина на коне умчался далеко вперед. Солдаты, еле слышно переговариваясь, шли неспешно позади. «Как же тут пыльно и жарко! Пот разъедает кожу и скоро будет заливать глаза!» Лера полезла было в карман домашнего байкового халата с сенсовым платком и вздрогнула. Не было на ней халата. Вместо него женщина была облачена в длинную, почти до щиколот юбку из грубой ткани и кофту, закрывавшую грудь и руки до запястий. На голове, как только что обнаружила женщина, была повязана косынка. На ногах что-то вроде сандалий, выструганных из дерева. Прямо монастырское одеяние, непривычное и пугающее своей необычностью. Женщина огляделась. Они удалялись от города, от башни. Почему-то от понимания данного факта Лере сделалось неуютно. Сразу же захотелось вернуться туда, к этому странному, манившему словно сильный магнит строению. "Госпожа", тихонько окликнула её одна из девушек, осторожно подбираясь поближе, с явными намерениями остановить собиравшуюся спрыгнуть вниз женщина. "Госпожа, вам никак нельзя туда", господин запретил. Что за чушь? Кто запретил? Почему нельзя? Мозги словно были окутаны дурманом и тяжестью. Чтобы хоть как-то избавиться от непривычного ощущения, Лера помотала головой и буквально сразу же почувствовала облегчение. В башне больше не тянуло. Девушка, окликнувшая её, сидела всё это время рядом. Подто почувствовав, что её подопечной стало легче, охранница с облегчением вздохнула и вернулась к подруге. Да что происходит? Лера всегда гордилась своим умением противостоять любому виду внушению. Однажды её напарник предложил за гипнотизировать довольно известный в своём деле специалист, и смог. Женщина в тот день заслуженно получила прозвище неподающаяся. Здесь же происходит нечто невероятное и оттого пугающее. Пытаясь переключиться на другую тему, Лера начала крутить головой в разные стороны. Они ехали между жёлтых и зелёных полей, на которых виднелись многочисленные солончатые спины. Крестьяне собирают урожай. Получается, сейчас позднее лето или ранняя осень. Медленно тянулось тягучее, словно патока, время. Поля, поля, поля и ничего нового. Женщина привалилась спиной к брезенту и задремала. Сквозь сон она смутно слышала чей-то женский плач, но не рядом, а невероятно далеко, как будто в другой вселенной. Кто-то ждал её там, звал по имени, молил вернуться. Лера, Лера, Лера. Она вздрогнула и резко открыла глаза. Возле нее стоял тот самый всадник, ставший во главе их непонятного отряда, и пытался разбудить, не дотрагиваясь. Заметив, что все получилось, он удовлетворенно улыбнулся, зеленые глаза довольно сверкнули. «Вы проснулись. Это хорошо. У нас привал. Вы можете выйти и размять ноги. Скоро ехать дальше». Зачем и куда, он не пояснил. Наоборот, сразу же отошёл от повозки и вместе с детиной кучером ушёл куда-то. Лера слезла и осмотрелась. Небольшая, довольно миленькая полянка возле леса. Деревья частые и высокие, настоящая чащёба. Девушки всё так же настороженно наблюдали за ней, сидя неподалёку. Стражники занимались прижжёнными в повозку лошадьми. Конь главы отряда стреножен и пасы возле деревьев. Настоящая крестьянская идиллия. Только на сердце почему-то тяжело и неспокойно. Привал действительно был недолгим. Лера едва успела вернуться в повозку после прогулки до кромки леса, когда пришли кучеры, глава отряда, раздраженные и чем-то недовольные. При их появлении все сразу пришло в движение, и через несколько минут они все снова двигались по усыпанной гравием дороге. Пока ехали, женщина пыталась припомнить все, что знала о попадании в иной мир. Получалось не очень. В свободное от работы время она читала исключительно серьезную и профессиональную литературу, справедливо опасаясь, что если откроет какой-нибудь любовный роман, то просто разрыдается от душевной боли и жалости к самой себе. Всё, что ей удалось вспомнить, сводилось к двум пунктам. Попаданцы обычно были людьми, никому не нужными уж себя дома, и именно в другом мире им предназначалась непонятная, но важная роль спасителя человечества. Лера подавила дрожь. Выводы не радовали. Нет. То, что она не нужна матери, женщина поняла давно. Не нужна именно как дочь. как самодостаточный взрослый человек, зато удобно, как говорящая кукла, к которой можно обратиться в любую минуту с указаниями, упрёками или жалобами. Наверное, именно поэтому судьба и закинула её сюда, пусть и через картину. Но вот роль спасителя человечества Леру совсем не радовала. Не горела женщина желанием никого спасать, кто бы её саму спас, хотя бы от её жутких горьких мыслей. Гарпии! Крик дастик ушей, но не проник в сознание. Какие гарпии? Откуда они здесь? Госпожа, испуганный голосок одной из девушек, прижавшейся к подруге внутри повозки. Отползите от входа, госпожа, гарпии, послышалось лера исключительно инстинктивно. Привыкнув постоянно повиноваться матери в своём мире, женщина и здесь беспрекословно исполняла чужие приказы и просьбы, даже не задумываясь над их смыслом. В проходе замелькали мужские тела и руки. Кто-то что-то громко и экспрессивно кричал. Наверное, ругался, так как слова были непонятные и явно незнакомые. Кто-то пытался порвать брезент сверху, периодически царапая чем-то острым, похожим на когти. Девушки, теперь уже сидевшие рядом, сжались в комок и еле дышали от ужаса. А Лера все еще не могла поверить в реальность происходившего. Все воспринималось ею как страшный сон или затянувшаяся дурная шутка. Но вот снаружи наступила тишина, и женщине снова почему-то стало жутко. А потом в проходе показалась голова начальника их отряда. Всё в порядке. На этот раз отбились. Он помолчал несколько секунд, а потом неожиданно попросил странно мягким тоном: "Госпожа, выйдите наружу, пожалуйста". И снова женщина повиновалась. Но оказавшись за стенами повозки, практически сразу же пожалела об этом. На земле лежали несколько, нет, не животных, скорее созданий, огромных, тёмно-серых, даже пепельных, как будто придуманных ночным кошмаром шизофреника. Большие, длинные, широко раскинутые кожистые крылья, словно у летучих мышей. Непропорционально маленькие, отвратительные на вид туловища и головы. Каким образом они летают при таком строении? Грязные, покрытые красными пятнами острые клювы, а на лапах когти, узкие и загнутые. и жидкость без цвета и запаха, лившаяся ручьём из рваных ран. Лера сама не поняла, как оказалась у ближайшего чахлого кустика, практически единственного в этой округе. Склонившись над ним, она судорожно освобождала желудок от всего съеденного. Нет, это уже была не шутка. Эти чудовища готовы были убить всех, кто попадётся им под лапу. И женщину впервые за то время, что она провела здесь, накрыл с головой холодный и липкий, как осенний паутина страх. Чья-то рука услужливо протянула фляжку, и Лера с удовольствием напилась воды. Сил не осталось. Кто-то, похоже, что начальник их отряда, заботливо помог ей добраться до повозки, усадил, и они снова тронулись в путь. Привал. Здесь остановимся на ночь. Зычный и громкий голос Арта, так ведь его назвал кучер, нельзя было перепутать ни с каким другим. А вот он сам заглянул в повозку, позволяя вблизи подробно рассмотреть широкое, плоское, как блин, лицо со сломанным несколько раз горбатым носом, небольшими рваными шрамами на правой щеке, в опасливой близости от виска, короткую взлохмаченную черную шевелюру и необычные большие зеленые глаза с переливом. «Госпожа, здесь речка неподалеку. Пойдемте, провожу». Подал руку, помогая спуститься, потом пошел на шаг впереди, указывая дорогу. Их маленький лагерь жил своей жизнью. Девушки разбирали третюка, замеченные женщиной в повозке. Мужчины возились с лошадьми. Ни на Леру, ни на ее спутника никто не обратил ни малейшего внимания. Будто все шло так, как нужно. Странное отсутствие интереса, пусть даже и маленьком, но коллективе. Опять частый густой лес, высокие деревья. Ее провожатый шел уверенно, словно не раз бывал здесь. Женщине, не привыкшей к отдыху на природе, Дорога давалась с большим трудом. Корни так и норовили залезть под ноги, сучьи мешали пути, ветки лезли в лицо. Через некоторое время невдалеке и правда послышался звук льющейся воды, а спустя несколько минут они вышли к небольшой, но быстрой лесной речке. Какая прозрачная, чистая вода! И ощущение полной дикости, нетронутости местной природы. Опустившись на колени, Лера сложила руки ковшом и сделала три глотка. Вкусно! И сладко. Поднялась, обернулась. Мужчина внимательно смотрел на нее. «Что-то не так?» — смутилась она. «Да нет, все так». И голос такой странный, будто его обладатель никак не может решиться на что-то. Потом вздохнул, повернул на пальцы красным камнем вверх незамеченное Лерой раньше массивное кольцо, и воздух замерцал яркими оранжево-синими искрами. «Он маг?» Теперь уже она ничему не удивилась бы. Сейчас нас никто не слышит. Ее спутник присел на берег речки и похлопал ладонью рядом с собой. Подчиняясь его жесту, женщина опустилась туда же. — У тебя, наверное, много вопросов накопилось. — Задавай. — Постараюсь ответить. — Задавать? Вопрос у нее только один. — Что со мной происходит? — Внимательный взгляд в зеленый глаз. — Тебя притянула Турма. — Что? — Турма. Местное название башни. Да ведь хотела вернуться к ней, когда мы поехали прочь, правильно? Пыталась слезть с повозки. Да, это её влияние. Старики говорят, что раньше, несколько сотен лет назад, на месте турмы были врата, через которые проходили существа из других миров. Проходили и навсегда исчезали, не причиняя ни малейшего вреда местным жителям. Затем за одну ночь врата куда-то исчезли, и на их месте появилась башня. Тень несчастный, кому не посчастливилось побывать в ней, уверяли, что её стены от пола до потолка черны от копоти и сажи. Окна закрыты наглухо, а под потолком разливается таинственный фиолетовый свет. Не знаю, насколько это правда, и если честно, не горю желанием выяснять, но каждый год в турму приводят несколько человек, которых отбирают по непонятному принципу. Кто-то возвращается, на часто забыв, что с ним там происходило, но большинство пропадает без вести. Башня, словно ненасытное тролля утроба, пожирает их и постоянно притягивает к себе пришельцев из иных миров. Они, в отличие от местных, побывав в тюрьме, получают в дар от башни какие-то редкие магические особенности и начинают обустраивать свою жизнь здесь. Я потомк одного из таких пришельцев, и я пытаюсь положить конец могуществу башни. Сказка. Жуткая сказка, сочиненная братьями Гримм. Не веришь? Будто почувствовал он её сомнение. Лера вздохнула. «Верю, но принять все сказанное пока не получается. И при чем здесь я?» «Ты – последняя, притянутая башней». Оракул предсказал, что слабое телом, но сильное духом поможет разрушить мощь и влияние Турма. «Ты идеально подходишь под первую часть описания. Невысокого роста, очень худая, физически слабая. Возможно, именно ты – та, кого ждут люди этого мира». «Сколько пафоса!» Женщина покачала головой. «А если Оракул ошибся? Или ошиблись вы?» В ответ снисходительная улыбка на тонких губах. «Оракул не ошибается. Никогда. Мы, мы, конечно, могли сделать ставку не на того человека, но тогда в день жертв тебя просто выкинет в свой мир». «День жертв?» «Да. Через несколько дней Турма выберет в себе тех, кто должен будет войти в нее». Именно тогда мы и поймем, кто был прав – ты или Араку. До этого времени тебе придется ездить с нами. Зачем? Сам мир попытается любыми силами избавиться от себя, чтобы сохранить установившийся порядок. Начало уже положено – гарпии. Обычно они не нападают на вооруженных путников, предпочитая безоружных селян или же больную крупную дичь. Но сегодня что-то заставило их изменить своим привычкам. Я склонен считать, что дело во влиянии магии мира – Что нас ждёт впереди, мы не знаем, но нам нужно продержаться любыми силами и уехать как можно дальше от башни. Не понимаю. А как же день жертв? Разве я не должна находиться в городе и войти в башню в этот день? Нет, турма способна притянуть выбранных ею людей ото всюду. В столице же её сила возрастает, и она способна поглотить тебя, избранную, подчинить своей магии. Всё сказанное не укладывалось в голове. Она, избранная, О ней говорил Оракул. «Нет, глупости. Эти люди ошиблись. Она, скромный бухгалтер, не может ничего разрушить». «Лера!» Мужской голос вырвал ее из ее мыслей. Она вынорнула из своих мыслей, скинула голову и встретилась взглядом с этими необычными зелеными глазами. «Разве кто-то ждет тебя там, в твоем мире? Если нет, почему ты сомневаешься? Постарайся выжить здесь. Дождись дня жертв, тогда все и откроется». «Ждет. И ее. Там. Нет. Никто». О матери женщина даже не вспомнила, давно вычеркнув ту из своей личной жизни. И сейчас она решительно покачала головой в ответ на слова своего собеседника. «Некому ждать. Одна я там. Тогда тем более нет никакого смысла волноваться. Нам уже пора возвращаться. Но, может, у тебя остались какие-то вопросы? Что еще тебя интересует?» Теперь, когда туман вокруг ее появления в этом необычном мире рассеялся, думать стало намного проще, и Лера смогла сосредоточиться на том, что происходило в течение дня. «Что за странное деление по буквам? Почему ты на людях обращаешься ко мне с почтением, как к высшей по иерархии?» Он чуть улыбнулся. «Это особенность нашего мира. От других пришельцев я слышал, что такого нет нигде». Зато есть у нас: чем длиннее у тебя имя, тем выше ты в своей жизни. Двухбуквенные крестьяне и бедные горожане, трёхбуквенные ремесленники и мелкие купцы, четырёхбуквенные купцы средней руки и зажиточные горожане, пятибуквенные высшее купечество и низшее дворянство, шестибуквенные высокое дворянство, и наконец, семибуквенные семья правителя. Насчёт твоего второго вопроса. Я и в дальнейшем на людях обязан проявлять к тебе почтение и уважительно обращаться. Сменить тон мне позволено только в ситуациях подобных нынешней, когда нас никто не слышит. Она кивнула, принимая его объяснение, хоть и не понимая всех сложностей подобного общения. Ты можешь вымоться в реке, если хочешь. Я уйду проверить селки, вернусь через несколько минут. Вымоться в грязной речке, хотя почему грязной? Здесь же нет заводов и фабрик. Да и какой у неё выбор, если завтра снова предстоит весь день ехать непонятно куда? Мыться она всё же не стала. Так чуть ополоснулась, и когда её сопровождающий пришёл с пустыми селками, женщина уже была полностью одета. Вернувшись в лагерь, они поужинали бурой массой, по вкусу напомнившей Лере не солёную гречневую кашу. "Так это ж царя, госпожа", охотно ответил на её вопрос сидевший рядом кучер. Что за царая, женщина уточнять не стала. Поев, она улеглась в повозке неподалеку от входа и, скоро измученная дневными событиями, провалилась в долгий тяжелый сон. Темные широкие коридоры, практически полное отсутствие света и запах. Странный запах, как будто искусственного происхождения. Лера сама не знала, откуда у нее в голове появилась эта аналогия, но чувствовала, что права, что настоящий, живой воздух так пахнуть не может. Она шла уже давно, у нее гудели ноги и валяла спина. Словно она, как в далеком детстве, вновь весь день помогала матери на работе. Рвала сорняки, полола траву, ухаживала за цветами. Куда она шла и зачем, женщина не думала. Она просто, как заводная кукла, снова и снова переставляла ноги. Зная, что нужно дойти, нужно исполнить предначертанные. Нужно, нужно. Лера, Лера, Лера. Опять этот голос. Он зовет, заставляет прислушаться, вернуться. Но она не хочет. Она должна. Женщина резко распахнула глаза. Над ней в тревоге склонились кучер и командир отряда. «Ди и Арт», — вспомнила она. Последний, увидев, что его подопечная наконец очнулась, с облегчением улыбнулся. «Вы пришли в себя? Это хорошо. Вставайте. У нас есть еще несколько минут перед тем, как нужно будет ехать. Ди вам поможет». Повернулся и ушел. Остался кучер. «Ох, и напугали во всех нас, госпожа!» Бормотал он чуть слышно, накладывая завтра глубокую деревянную, грубо вытеснанную тарелку и кладя возле наполненной посуды такую же деревянную ложку, пока Лера слезала с повозки и приводила себя в порядок. «Лежите, как труп, белые, холодные, вроде как и не дышите уже. Как это Арт догадался вас позвать? А то, может быть, и хранить пришлось бы». Перспектива быть похороненной заживо женщину не порадовала. Молча поев всю ту же не особо аппетитную и не солёную бурую массу, она отлучилась в лес на несколько минут. А как только вернулась, отряд снова двинулся в путь. Ехали всё в том же порядке. Командир скакал далеко впереди. Де и сидел на месте кучера, и ветер доносил до женщин незнакомую мелодию, которую мужчина негромко напевал. Правила Шадми. Две девушки жались в одном из углов их транспортного средства, о чём-то изредка переговариваясь между собой на непонятном женщине наречии. За спиной неизменно шли солдаты. Чтобы не скучать, Лера вернулась мыслями в тот день, когда впервые увидела странную картину. Она вышла на блошиный рынок в надежде присмотреть себе в комнату что-нибудь старинное. Женщина питала слабость к старым вещам, представителям других эпох, и сразу же в первом ряду увидела небольшого росточка, закутанную в несколько платков, несмотря на сильнейшую жару, пожилую женщину, явно с трудом стоявшую на ногах. Вернее, сначала она обратила внимание на картину, странную, необычную, манившую своим немного жутковатым городским пейзажем, и просто влюбилась в так искусно изображенную на полотне высокую темную башню. Поняла, почувствовала, осознала, что готова выложить практически любую сумму за это произведение искусства. Но оказалось, что продавец отдавал свой товар за копейки, и Лера с радостью заплатила деньги, а потом бережно несла вещь домой, любуясь ей всю дорогу. Башня Турма. Этот странный начальник их маленького отряда уверяет, что она очередная избранная, призванная из своего мира, чтобы помочь сокрушить строение и восстановить справедливость, лишив башню её ежегодных жертв. Разрушать Турм она не хотела, чувствою к строению непонятную симпатию, как будто к дальнему, уже давно забытому и вдруг неожиданно нашедшемуся родственнику. Девушки, о чём-то шептавшиеся неподалёку, вдруг испугу ойкнули и замолчали. Такое необычное поведение заставило женщину вынырнуть из своих невесёлых мыслей. Она обернулась, пытаясь понять, в чём же дело, и сама подавилась криком. Посредине повозки лениво раскачивался на паутине ярко-жёлтый паук размером с её кулак. Откуда и когда он тут появился, Лера могла поклясться чему угодно. Ещё несколько минут назад этого чудовища здесь не было. Иначе она просто не села бы внутрь, пошла бы пешком, да просто осталась бы на месте, что угодно. Только не ехать рядом с таким своеобразным восьмилапом попутчиком. Повозка, между тем, начала медленно останавливаться. Привал? Или что-то еще приключилось? Снаружи показалась глава арта. — Госпожа! — начал был он, но увидел паука и напрягся. — Пригнитесь и закройте глаза! Все трое! Последовал затем отрывистый приказ. Женщина повиновалась. Крепко зажмурившись, она буквально сжалась в комок. Через секунду послышался непонятный звук. Потом вновь стало тихо, и голос командира их отряда сообщил: "Теперь всё в порядке". Лера открыла глаза и обернулась. Из задней стенки повозки, покрытой брезентом, торчала короткая стрела. Паука нигде не было видно. Мы подъехали к Лайтару. Здесь можно немного отдохнуть, купить то, что необходимо, да и вообще размять ноги. Не желаете пройти со мной, госпожа Лайтар? Что это? Местный магазин? Да, конечно, она пойдёт. Лера вылезла из повозки и пошла рядом с мужчиной. Как оказалось, Лайтар был аналогом небольшого поселка, в котором жили исключительно ремесленники, владевшие разнообразными умениями и выставлявшие излишки своего товара на продажу. Их сопровождал кучер, несший в руке большую глубокую корзину. Солдаты и девушки остались возле повозки. Втроем спутники подошли к проему в сене из плетенного лозняка, окружавшего поселок, и прошли внутрь. Селение казалось вымершим, в нем не раздавались человеческие голоса, не слышно было криков животных, даже пений птиц, заливавшихся возле их повозки, и того не было. Такое беззвучие напрягало женщину, но ее спутники, не подавая признаков волнения, также молча шли рядом. И Лера постаралась выбросить из головы странное местное гостеприимство, с интересом разглядывая дома. Они все были одноэтажными круглыми строениями со строконечными крышами. И все сплетены из того железняка, включающей широкие и длинные навесы, выдающиеся вперёд возле каждого дома. Интересно, продукты и одежду здесь тоже делают из лозы? Оказалось, что нет. Командир их отряда подошёл к одному такому навесу, чуть наклонился, чтобы его голова оказалась вровень с проёмом домика, призванным выполнять роль двери, и за свистел. Лера с любопытством наблюдала, как буквально сразу же из-за проёма показалось нечто маленькое и круглое. ответившие таким же свистом. Потом оно исчезло, и на свет появились съедобные на вид вяленые и мороженые продукты и какая-то ткань. Расплатившись за всё серебряной монетой, арт кивнул ди и кучер, подойдя с грэб в охапку, уложил в корзину, повернулся и направился к повозке. Что это было? нарушила тишину Лера, когда они все трое вышли из селения. Обычные лайры, госпожа, последовал ответ. Живут под землёй, торгуют всем подряд, тем и зарабатывают на жизнь. если бы только торговали», – проворчал чем-то недовольный кучер. И Арт по непонятной причине нахмурился. «Каждый выживает, как может, Ди. Скажи своим внучкам, пусть приготовят на обед мясо. Надоело одной царой ей питаться». Кучер кивнул и ускорил шаг. Командир их отряда, вместо того, чтобы последовать за ним, повернул в сторону и жестом предложил женщине следовать за ним. Они отошли на несколько шагов от стены необычного поселения, и воздух снова замерцал яркими оранжево-синими искрами. Ты странная, Лера, и мир относится к тебе тоже странно. Вроде и пытается избавиться от нежелательного пришельца, и в то же время каждый раз даёт тебе шанс на спасение. Ты уверена, что никогда не бывало здесь раньше? Может, видела это место во сне? Нет. Я увидела на рынке картину с видом на вашу необычную башню и буквально влюбилась в этот сюжет. Дома я часто рассматривала изображения, но бывать здесь нет, никогда, даже во сне. Ты хмуришься? Я что-то неправильно сказала? Не в твоих словах дело. Я не могу понять мотивов и действий мира по отношению к тебе. Тот паук позади тебя это был посланник местной богини смерти Ариды. Она редко кого предупреждает таким образом. Тебя оказана великая честь. Богиня как бы даёт понять, чтобы ты была осторожнее. И в то же время она заинтересована в тебе. Паук, богиня смерти. Душу женщины охватила холодом. В этом мире, похоже, возможно, если не все, то многое. И с каждым прожитым здесь часом Лера чувствовала, как реальность все глубже затягивает ее в своей сети. Не дает вернуться домой. Впрочем, а нужно ли возвращаться? Лера, прости. Для меня все сказанное тобой очень уж жутко. Зачем я могла понадобиться вашей богине? «Хотел бы я это знать, но раз она прислала вестника, значит, в любой смертельной ситуации у тебя может быть шанс спастись». «Обнадеживающе. Вот только умирать все равно не хочется, пусть даже и с ее пустой никчемной жизнью». «Арт, эти девушки, что едут со мной в повозке, они боятся меня. Может, есть возможность нас как-то разделить, чтобы уменьшить их страх?» Собеседник улыбнулся и покачал головой. «Ли, Ло, внучки Ди?» Не думаю, что их страх исчезнет. Они выросли в глубоком селении и никогда до сих пор не были знакомы даже с трёх буквами. Так что ты для них вроде богини. Постарайся не замечать их отношение к тебе. У нас не принято позволять путешествовать женщине вёрхом. Так что при всём желании я не смогу что-то изменить в этой ситуации. И будь внимательней. Твоя жизнь в этом мире висит на волоске. Опасность может появиться откуда угодно. Если вдруг тебе что-то понадобится, обратись ко мне или к Ди